каким образом правительство Альянса при своем тотальном контроле умудрилось прозевать организацию, в которой состоят офицеры военно-космического флота, высокопоставленные сотрудники контрразведки и люди, способные устраивать орбитальные атаки на собственные города. На мой скромный взгляд стороннего наблюдателя, эти версии друг с другом не стыковались. Совсем. А обиднее всего то, что что сторонний наблюдатель, ни хрена не понимающий в том, что происходит, оказался в самом центре событий. Конечно же, я не против событий. Я и в Белиз поехал ради того, чтобы в моей жизни что-то начало происходить. Но все же хотелось бы быть в курсе, что творится вокруг, и хоть немного побыть хозяином собственной судьбы. Пока же я не просто плыл по течению. Штормовые волны швыряли меня из одной стороны в другую. И я подозревал, что до полосы штиля мне еще очень далеко. Скорее всего, после сегодняшнего инцидента земному филиалу слияния пришел конец, сказал Сол. Конечно, всех членов организации СБ они переловят, но об активных действиях придется забыть. Ты хоть представляешь, какие силы были задействованы, чтобы вытащить тебя из штаб-квартиры? Масштаб прикинуть могу, сказал я, но точно вряд ли представляю. Впрочем, особой благодарности я не испытываю. Вы не меня спасали, а какие-то свои идеи отстаивали. Хорошо, что ты правильно все понимаешь. Сол закинул ногу на ногу и потер подбородок. Тем не менее, мы заинтересованы в том, чтобы сохранить тебе жизнь. Мертвый ты не представляешь никакой ценности. Согласен, я себе живой тоже больше нравлюсь. Чтобы сохранить тебе жизнь и дальше, надо вывести тебя с планеты, сказал Сол. Когда полетим? Все не так просто. Системы частных перелетов в пределах орбиты не существует уже полвека. Остались только федеральные средства транспорта. И все орбитальные рейсы тщательно контролируются транспортным подразделением СБА. Ты прямо-таки вселяешь в меня оптимизм. Как ты понимаешь, поддерживание в тебе оптимизма не входит в список моих первоочередных задач, сказал Сол. Поверь, мне доводилось видеть, что ложное чувство безопасности не приводит людей ни к чему хорошему. Однако, если ты сделаешь все так, как я скажу, существует неплохой шанс. На что? Выбраться с планеты для начала. Сол порылся под столом и извлек на свет черную коробочку непонятного назначения но я догадывался, что долго ее назначение для меня тайной не останется. «Положи руку на стол и расслабь ее», — сказал Сол. Когда я выполнил его пожелание, он прижал коробочку к тыльной стороне моей ладони. «Все граждане Альянса с детства имеют информационный чип, содержащий информацию в оговоренных шестой поправкой Конституции пределах», — сообщил Сол. Пока у тебя нет такого чипа, на улице тебе вообще делать нечего. Ты и шагу ступить не сможешь, как полиция опознает в тебе чужака. Учитывая, что континент живет уже почти по законам военного времени, ничего хорошего тебе это не сулит. Поэтому сейчас я вживлю тебе под кожу личный чип, согласно которому ты теперь будешь идентифицироваться как гражданин Альянса Алекс Стоун. Я почувствовал легкое жжение там, где Сол прикладывал коробочку к моей ладони. «Несколько мономолекулярных разрезов. Не дергайся. К вечеру от них и следа не останется», — сказал Сол. «Чип липовый?» — спросил я. «Настоящий, но в него внесены некоторые изменения, чтобы личная информация совпадала с твоими физическими и генетическими параметрами». То ли эти чипы продаются тут без всякого контроля, как поддельные документы в Москве, то ли они его из трупа вытащили. Надеюсь, что где бы они этот чип ни взяли, заражение крови мне от этой хреновины не грозит. Сол отнял от моей руки прибор и тут же наложил на это место что-то вроде пластыря. «Минут пять рукой не шевели», — сказал он. «Я так понимаю, что теперь я стал полноправным гражданином Альянса?» А где же браурный марш и дружеское похлопывание по плечу? Ты теперь один из нас и все такое. Обойдешься без оваций, сказал Сол. И, кстати, ты не стал полноправным гражданином. На данном этапе тебе это гражданство совсем не нужно. Ты теперь соцм или социк. Кто я? Социальный минимум. Визерс рассеянно повертел коробочку в пальцах. Видимо, эта тема не была ему особенно приятна. Каждый гражданин Альянса имеет право на жизнь, на медицинское обслуживание, на еду, на проживание и доступ к общественной информации. Если гражданин по тем или иным причинам не может обеспечить себе эти права самостоятельно, государство берет это на себя. Звучит неплохо. Даже на коммунизм чем-то похоже. «При этом гражданин частично поражается в других правах», — сказал Визерс. «В праве голосовать, например». «Конечно, тут можно найти определенную логику, но...» «Мне не особенно понравилось, как это звучит». «В каких правах еще поражается этот гражданин?» «Позже ты сможешь изучить весь список, если тебе так любопытно», — сказал Визерс. «Главное, чем мы собираемся воспользоваться — соцм...» «Не имеет права находиться на Земле. Жизнь на континенте довольно дорога, и государству проще обеспечивать декларируемые конституцией права в другом месте. Проще или дешевле?» «И то, и другое», — сказал Сол. «Поскольку социум Алекс Стоун потерял право находиться на континенте на прошлой неделе, тебя должны депортировать с планеты при первом твоем контакте с властями». Депортировать куда? Этот вопрос был продиктован отнюдь не праздным любопытством. Думал ли я когда-нибудь, что стану космонавтом и смогу покинуть пределы родной планеты? Вряд ли. Даже если бы у меня были 20 миллионов долларов, меня никогда особенно не тянуло в космические туристы. Теперь же полет в космос стал чем-то второстепенным, всего лишь очередным ходом в чьей-то игре, в правилах, которые я пока не разобрался. Ты все узнаешь в свое время, сказал Сол. В Солнечной системе существует только одно место для содержания социков. Я не уверен, что мне нравится, как это все звучит. На данный момент это единственный способ сохранить тебе жизнь, сказал Сол. На Земле тебе долго оставаться нельзя. СБА перевернет в поисках весь континент. Меня тоже не особенно прельщает мысль отпустить тебя в свободное плавание, пусть и временное, но другого способа мы придумать не смогли. Полковник Визерс уже не в первый раз употребил слово континент, говоря о родной планете человечества. Что бы это могло означать? Что на Земле остался только один континент? А куда подевались остальные? Или их сдвинули обратно, сотворив один как это было в самом начале времен. Подобная версия казалась мне маловероятной. Впрочем, может быть имел место какой-то жаргон, отражающий политическую или экономическую ситуацию на планете. Я решил пока не заморачиваться выяснением подробностей, но внес этот вопрос в список того, что мне предстояло выяснить. Список получался довольно длинным.